Чудесные птицы Бытовали в Китае представления и о других фантастических животных. Например, встречались предания о чудесных птицах, наряду с фениксом. Так чудесные птицы Биняо, птицы, соединившие крылья, были похожи на дикую утку с красно-зеленым оперением. У каждой птицы было по одному крылу, одной ноге и одному глазу. Они могли летать по небу только парами, а поодиночке могли лишь ковылять по земле на одной лапе мелкими шажками. По некоторым источникам в каждой паре одна из птиц была зеленая, другая — красная. Из-за своей неразлучности птицы Бииняо считались символом счастливого супружества. Поэты слагали о них стихи. Появление птицы Бифан обычно сопровождалось вспышкой удивительного пламени. Птица Бифан походила на журавля, но при этом была зеленая, с красными полосами, белым клювом и одной ногой. Чудесная птица Чун Мин, двойной свет, поселилась во дворце императора Поднебесной в древние времена, когда государством правил легендарный Яо. Дивную птицу, в каждом глазу которой было по два зрачка, подарили Яо жители страны. Джиджи Чунмин -джи Чун Мин напоминала петуха, но пела как феникс когда наступало время линять она сбрасывала все свое оперение и улетала птица чунмин могла изгонять нечистую силу и прогонять волков тигров барсов и шакалов питалась она лишь нефритовой пастой после того как птица поселилась у яо она по прежнему часто улетала к себе на родину и иногда не возвращалась по нескольку лет если она не прилетала вовремя то люди делали ее изображение из дерева или металла и ставили в воротах для того, чтобы отгонять злых духов. Позже изображения чунмин, в том числе рисунки, стали ставить на окнах в первый день Нового года с такими же целями. Некоторые, совсем разные животные, составляли удивительные пары. Так рассказывали о птице Ту и мыши Ту, живших на горе с норой птицы и мыши. Эти птица и мышь вместе выкопали в горе нору глубиной около четырех чьи, то есть несколько глубже метра, и жили там вдвоем в полном согласии, как любящие супруги. Птица выходила наружу добывать пищу, а мышь в норе занималась домашним хозяйством. Совсем иную пару составляли разноцветный феникс и черная змея, жившие на двух разных горах, находившихся по соседству. Феникс все время наблюдал за змеей и не позволял ей совершать злых дел.